Глава третья. е величество была занята приготовлениями к балу, и ее фрейлинам тоже приходилось принять на себя больше, чем обычно обязанностей. Все крутились, как белки в колесе, без сна и отдыха, и лишь меня освободили от дополнительных поручений, но все же п р и з в а л и во дворец. Конечно, официально а с а и д а объяснила свое решение тем, что чрезмерная усталость может повлиять на выработку моего ценного яда. Но я подозревала, что виной всему беременность. Ее величество волнуется за здоровье любимой ф р е й л и н ы ведь всем известно, что выносить ребенка от сильного мага не просто. К тому же все усложняется тем, что цвет магии отца так и остается неизвестным. Потому и желает меня выдать замуж за представителя одного из древнейших родов, чтобы его сильная кровь была в моем распоряжении в любое время дня и ночи. Мне же хотелось доказать Асаиде, что я способна справиться с ситуацией. И брак с лордом Виеном мне не нужен. Увы, поговорить с королевой наедине никак не удавалось, а в присутствии других... Я не спешила раскрывать свои секреты, но больше всего меня беспокоил негласный арест послов. Я уже несколько раз пыталась пробраться в гостевое крыло, но меня всегда останавливали королевские гвардейцы, и вскоре появлялся лорд т в е н чтобы проводить невесту в ее покое. Так случилось и сейчас. Я уже смотрела на мужчину с нескрываемым раздражением. Я желаю немедленно встретиться с послами. Это дело государственной важности. Дело государственной важности как раз в том, чтобы они ни с кем не встретились. Скрыв усмешку, спокойно ответил Вен. Я знаю, что королева уже два раза посещала это крыло. Тихо заметила я и прищурилась. Лорды под арестом? Свобода по с л о в н е п р и к о с н о в е н н а Спокойно возразил он и очаровательно улыбнувшись перевел тему. Моя матушка приглашает вас, леди Бланш, в наше родовое имение на вечернюю трапезу. Сестра жаждет обсудить с вами бальный наряд и предлагает воспользоваться услугами ее модистки. Я не выйду за вас. Холодно напомнила я. Почему вы продолжаете упорствовать? Искренне удивился он. Я вас не люблю, честно ответила я. Я и не требую. Пожал вен плечами. Более того, я позволила вам выбрать себе любимую игрушку. Поверьте, одного мага вам хватит с лихвой. Возможно, он и не пригодится вовсе. Ведь я весьма л ю б в е о б и л е н и способен доставить женщине немало удовольствия. Он сделал шаг, сокращая расстояние между нами, будто собирался тотчас же доказать свои умения: достать шпильку из волос и выставить ее так, чтобы посеребренное острие коснулось шеи вампира. Было делом одной секунды, и мужчина замер, поняв намек. На отступать не спешил. Вам все равно придется выйти за меня, леди Бланш. Вы же не думаете, что ее величество позволит своей любимой ф р е й л и не покинуть и н а й н Уверен, что настроение королевы ухудшается при одной мысли об этом. Я безвольно уронила руку. И как сама не догадалась о политических причинах скоропалительного замужества? в с гормоны. Из-за беременности я становлюсь глупее. Вен решила, что я смирилась с ситуацией и заключил меня в объятия. Позволите ли мне называть вас Деллой? Шепнул он явно намереваясь поцеловать меня. Я отметила, что во мне ничего не отзывается ни на его низкий голос, ни на приятную внешность. Как и раньше вампир не вызывал во мне и капли желания, но стоило подумать о ком-либо из послов, как в груди между ног начинался настоящий пожар. Подняв голову, я посмотрела валые глаза лорда и тихо уточнила: "Вы же осведомлены о том особом яде, которым меня наградила природа. Как думаете?" Если он помогает справляться с чумой нашего времени и плекарусом, то что сделает с живым существом? К чести капитана королевских гвардейцев он не дрогнул, но все же неохотно отступил и убрал руки за спину. Я подожду, леди Бланш. Голосом его можно было замораживать л е д Вам ли не знать, что намерения ее величества всегда становятся реальностью? И развернувшись, оставил меня в пустынном коридоре. Ноги внезапно стали ватными, и я о п е р л а с ь о подоконник. Знаю, – ш е п н у л а сдерживая слезы. Теперь стало понятно, почему мне не удавалось поговорить с королевой. Она не хотела быть жестокой со своей любимой ф р е й л и н о й и надеялась, что я смирюсь с положением вещей. Но я не собиралась это делать. Оглядевшись, убедилась, что меня никто не заметит, и распахнула окно. Я до смерти соскучилась по своим лордам и намеревалась увидеться с ними любым способом. А еще меня очень интересовало, о чем с послами беседовала а с а и д а когда навещала это крыло. Раз она сделала это дважды, значит причина была весьма веской, и я не ошиблась.